Глава пятнадцатая В ночь на 1 января мы все сидели в церкви у дяди Дилана и слушали звон колоколов, знаменующий начало 43-го года. Я думала о нашей семье, о папе, пропавшем без вести, и просила Господа защитить его и указать ему путь домой, в Ренли-Корт, где его ждали мои братья и мама. Затем, уже направляясь обратно к нашему особняку, я задумалась о том, как сильно происходящее здесь отличалось от встречи Нового года в Бермонсе. Там народ высыпал на улицы, кто-нибудь вытаскивал на площадь рояль, мужчины вываливались из поросенка и свирели в горлане старую дружбу, колокола звонили во всех лондонских церквях, а суда на Темзе давали протяжные гудки. Возможно, на самом деле Новый год должен быть тихим праздником, как здесь. В тишине проще думать о людях, которых любишь. Я невольно обратилась мыслями ко всем семьям, которые разлучила война, к мальчишкам и мужчинам, которым уже не суждено вернуться домой. По дороге домой тетя Бетт держала меня за руку, и мне хотелось сказать ей, что я люблю ее и буду скучать. Она сжала мои пальцы, как будто без слов поняла, о чем я думаю. Грустно было смотреть, как дядя с тетей пакуют вещи в картонные коробки. Их отъезд сразу же перестал казаться чем-то далеким. Я все еще надеялась, вдруг кто-нибудь постучит в дверь и скажет, что они нужны здесь, в деревне, и уезжать не придется. Но этого не произошло. Мы с лоти сидели в дальнем углу сада. Со стороны поля дул сильный ветер, и мы обе дрожали. «Но вы-то останетесь в Гленгарите, правда?» лоти подышала на замерзшие руки. «Потому что я не смогу тут жить без тебя. Если бы не ты, жить у проклятой Элизы Страт было бы просто невыносимо. И как же я буду обходиться без воскресного обеда? Неужели мне снова придется голодать? Ты должна с кем-нибудь поговорить об этом, Лотти, потому что я уверена, она обязана кормить тебя каждый день, в том числе по воскресеньям». С чего она взяла, что по воскресеньям у тебя аппетит должен быть меньше, чем в другие дни? Лотти вздохнула. Но почему все идет наперекосяк именно тогда, когда только-только стало хорошо? Мой папа говорит, что мы хозяева собственной судьбы. Но разве это так? Другие люди решают все за нас, и мы ничего не можем с этим поделать. Хоть бы сказали уже, куда нас поселят. Мне надоело, что Олив спрашивает меня об этом каждые пять минут, как будто у меня на все есть ответ. Это было бы слишком просто, Нелл. У детей, по их мнению, нет никаких чувств. Олив говорит, что заберет с собой кур. Я бы посмотрела, как она собирается это сделать. Мне было тяжело уезжать из Берманси, но теперь я не хочу уезжать отсюда. Отлично тебя понимаю. Я закатила родителям истерику, когда они сказали, что придется отправить меня в эвакуацию. Меня никто не стал слушать, и я возмутилась, мол, вот тебе и свобода самовыражения. Теперь мне за это стыдно. А что они ответили? Сказали, что иногда им приходится быть моими родителями, а не друзьями. И сейчас как раз такой случай. Пожалуй, они были правы. Разумеется. Но я не желала сдаваться без боя. Сами виноваты, что научили меня думать своей головой. Я тебе никогда не рассказывала, Лотти, но мой брат Тони должен был поехать в эвакуацию вместе с нами. Он сел в поезд, но когда мы уже тронулись, выпрыгнул из вагона и убежал. С ума сойти! Он вернулся домой? Я кивнула. И твоя мама ничего не сделала? Ну... Скажем так, не думаю, что ее это удивило. Я поверить не могла, когда он согласился сесть в поезд. Немного похоже на меня. Тони — это просто нечто. Никогда не знаешь, что от него ждать. Если честно, я думаю, что без него проще, потому что, хотя он мне и брат, хотя я и люблю его, но иногда он бывает редкостным паршивцем. и Я тоже, усмехнулась Лотти. За три дня до переезда к нам пришла сотрудница социальной службы миссис Джонс. Вид у нее был виноватый и встревоженный. Она постоянно обмахивала лицо ладонью, как будто на улице стояла жара, а не мороз. И я сразу поняла, что у миссис Джонс плохие вести. Мы все уселись за стол, дожидаясь, пока она заговорит. Соцработница глубоко вздохнула и сказала, «Я обошла всю деревню, но взять девочек просто некому». «Вы уверены?» — спросила тетя Бет. «Они только успели привыкнуть, нашли друзей, и в школе все идет хорошо». Ну уж простите, но я не могу чудесным образом наколдовать им свободную комнату, миссис Морган. Поверьте, я пыталась. Мы не ставим под сомнение ваши усилия, — возразил дядя Дилан, — но новый переезд будет для девочек сильным потрясением. Миссис Джонс пожала плечами. Идет война, пастор. Мы все делаем, что можем. И за такой короткий срок я смогла найти место только на ферме в Понтбрине. Это же больше двадцати миль отсюда, — удивился дядя Дилан. Не может быть, чтобы не нашлось ничего поближе. Миссис Джонс явно не знала, что ответить. Она раскраснелась и теребила воротник пальто. Следующие слова она произнесла медленно и размеренно, как будто разговаривала с глухими. и «Если бы нашлось что-нибудь поближе, пастор, я бы поселила их там». олив вжгла дам узлобным взглядом, и я опасалась, что сестрёнка вот-вот ляпнет что-нибудь не то, поэтому легонько пнула её под столом. Она нахмурилась, но промолчала. «Что ж...» улыбнулась тетя Бет, обращаясь к Олиф. «Ферма, значит?» «Звучит интересно. Там, наверное, будут коровы, свинки и куры, может, даже лошадь. Ты же любишь лошадок, да?» «У меня и тут есть лошадка», буркнула Олиф. «А коров я не люблю». «Боюсь, милочка, тебе придется к ним привыкнуть», заявила миссис Джонс, вставая из-за стола. Она так торопилась удалиться, что даже уронила сумочку. «Послезавтра я заберу их и отвезу на ферму». «А имя у хозяев фермы есть?» С недовольным видом спросил дядя Дилан. «Хекеры», — ответила миссис Джонс, наклоняясь за сумочкой. Затем она поспешила к выходу, но в дверях обернулась. и «Если вас это утешит, я тоже не хотела отправлять их туда, и как только в деревне появится место, очень постараюсь вернуть их обратно. Мне, знаете ли, самой неприятно приносить такие новости. Я отвечаю за сотни детей, которых расселила по семьям, и, поверьте прекрасно, знаю, что далеко не всем повезло так, как этим девочкам, некоторые сбежали обратно домой». Вот бы из Гленгарита кто-нибудь сбежал, — сказала Олиф. Дядя Дилан встал и положил руку на плечо миссис Джонс. — Вы отлично справляетесь, — заверил ее он. — Спасибо, — произнесла Та, шмыгнув носом и удалилась, оставив нас в ужасном настроении. — А как же Эгги? — спросила Олиф. Ее глаза заблестели от слез. — Иди ко мне, — позвала тетя Бет. Она усадила олив на колени и поцеловала ее в макушку. «Придется нам, как солдатам, выполнять свой долг и верить, что Господь позаботится о вас в новом доме», — вздохнул дядя Дилан. «Что-то не верится», — угрюмо ответила моя сестренка. «Была суббота, поэтому мы с Олив пошли в деревню. Я отвела ее в кондитерскую попрощаться с Эгги. Не забудь взять адрес эги в Ковентри», — напомнила я. «Не забуду». Мы с Лотти встретились возле пруда, сели на скамейку и уставились на воду. «Просто отвратительная новость, черт возьми». Сказала Лотти, когда я сообщила, что нам придется уехать из деревни. Да уж. Но у тебя хотя бы будет Геринт и все остальные ребята. Но тебя-то не будет, Нелл. Я не знаю, как все сложится на ферме у этих хакеров Что если мы им не понравимся? Или они нам? Мы будем писать друг другу, Нелл. И ты мне обо всем расскажешь. Но я уверена, все будет хорошо. Как вы можете не понравиться? Вы же совершенно чудесные. Я улыбнулась. Ты тоже довольно-таки чудесная, Лотти Лавджой. и я буду жутко по тебе скучать. И я уже всерьез подумываю о том, чтобы написать родителям и попросить за мной приехать. проклятый Лиза Страт теперь в два раза чаще стала ходить в церковь. Почему бы ей вообще туда не переехать? Вот честно, Нел, если я задержусь здесь хоть немного, то исхудаю и умру мучительной смертью. А мое тело сожрут псы». «Какие псы?» «Не перебивай, Нел, я только разошлась. Прости. Даже когда она соизволит что-нибудь приготовить, это все равно невозможно есть», — продолжала лоти Каждую пятницу она обязательно готовит рыбу. И на вкус эта рыба такая, будто завалялась в тайной вечере. Я не преувеличиваю. Тебе обязательно нужно рассказать об этом даме из соцслужбы. Я пыталась. И что она ответила? Сказала, мол, радуйся, что живешь с такой доброй христианкой, которая так любит Господа и чтит его заповеди. Жаль, что детей она совсем не любит. Да если бы к ней поселили самого Иисуса, я уверена, и Лиза Страта его бы голодом заморила. Думаю, она просто хочет, чтобы вся деревня считала ее святой. Ну, или она положила глаз на священника. Я ухмыльнулась. «Священнику в той церкви, куда она ходит, лет девяносто, наверное». «А ты думаешь, чертова Элиза Страт моложе?» Я обвела ее руку своей. «Как же я буду теперь без тебя?» «Может, нам лучше просто сбежать и вместе попроситься к кому-нибудь еще?» вздохнула Лотти. «Желательно, чтобы этот кто-то умел готовить». «Я буду писать тебе», пообещала я. «Мы не потеряем друг друга». «Разумеется», ответила Лотти. «И однажды, когда закончится эта проклятая война, мы отправимся на побережье, и я покажу тебе море». Мы с Олив молча сидели на заднем сидении машины, глядя на Гленгарит, который медленно таял, оставаясь позади. Мы проехали мимо школы, где нам так нравилось. Мимо пруда, возле которого мы с Лотти так часто болтали обо всём на свете. Мимо кафе, где бывали с друзьями. Когда мы проезжали кондитерскую, я услышала, как Олив прошептала, «Пока, Эгги». Она подняла тетеньку-тетю, свою куклу, чтобы та тоже попрощалась. Все это было так несправедливо. Лотти оказалась права. Детей никто не слушал. Словно у нас вообще не было голоса. Нас отсылали куда-то против воли, отрывали от дорогих нам людей, и мы ничего не могли с этим поделать. Я понимала, что идет война, что все должны вносить свой вклад и чем-то жертвовать, но мы и так уже покинули родной дом и семью. Почему нам приходится снова проходить через это? Завтрак прошел печально. Каждый раз, когда я смотрела на тетю Бет и дядю дилона мне хотелось расплакаться. Но я держалась ради Олив. У тети Бет были красные глаза, как будто она всю ночь плакала. Никому кусок в горло не лез. Даже у Олив не было аппетита. Дядя Дилан попытался всех подбодрить. «Курочки расстроятся. Если вы откажетесь, есть их чудесные яйца», — сказал он. «А мы ведь не хотим расстраивать курочек, правда?» — добавила тетя Бет и попыталась выдавить улыбку. Но получилось неубедительно. Олиф слезла со стула и подошла к ней. Тетя Бетт усадила ее к себе на колени и обняла. А Олиф уткнулась ей в шею и принялась всхлипывать. Все это было просто ужасно. Я даже подумала, что лучше бы треклятая миссис Джонс поскорее приехала и положила конец мучительному прощанию. Мы вышли на крыльцо, дожидаясь машину, поставив свертки со своими вещами на пол. Уезжать из этого дома было почти так же тяжело, как из Берманси. Нам было хорошо здесь. Тетя Бет и дядя Дилан стали для нас семьей, и мы знали, что никогда не забудем их доброту и любовь. К нам, чужим детям, они отнеслись как к родным. Дорога длилась целую вечность. Ко всему прочему, лил дождь и дул порывистый ветер. Я вспомнила, как миссис Бэкстер бывало советовала нам «Кутайтесь поплотнее, девочки, там такой ветер, того и гляди, нос откусит». Миссис Джонс что-то тявкала о том, как нам повезло попасть на ферму, и как она не сомневается, что нам там очень понравится. «А вы сами видели эту ферму?» — спросила я. «Не совсем», — ответила она. «Так не бывает», — подумала я. «Ты либо видел, либо нет». «И откуда вы знаете, что нам там понравится?» — встряла Олив. «Нельзя сказать, что кому-то что-то понравится, если сам ничего не видел». Олив в своем репертуаре, — подумала я, прячу усмешку. Миссис Джонс повернулась и попыталась улыбнуться нам. Автомобиль чуть не съехал на обочину, и соцработница заметно запаниковала, пытаясь выровнять его. Мы с Олив даже не подумали улыбнуться в ответ. Нам обеим было паршиво, и мы не собирались притворяться, будто все хорошо. Мы проехали множество симпатичных деревенек, но ни в одной не остановились. Машина катилась все дальше и дальше, дома остались позади, их сменили бесконечные поля, бурые, голые и грязные. Тут и там торчали покосившиеся сараи, которые выглядели так, будто вот-вот рухнут. Эти места разительно отличались от зеленых лугов вокруг Галенгарита. Нас везли в какую-то глушь, или, как частенько говорил мой отец, «к чёрту на куличке». Я раньше не понимала, что это значит, но теперь мне стало ясно. Мы и впрямь ехали к чёрту на куличке. В конце концов мы свернули, и ещё несколько миль, по крайней мере, мне так показалось, проползли по неровной грунтовой дороге с ямами и жидкой грязью, которая летела из-под колёс, забрызгивая стёкла. Нас мотало по всему заднему сиденью, как мешки с картошкой. У меня появилось дурное предчувствие. Я надеялась, что ошибаюсь. «Кто знает, возможно, у дверей нас встретит разовощокая жена фермера с тарелкой свежеиспеченных валийских кетсов». Кажется, прошла целая вечность, прежде чем мы затормозили у распахнутых ворот. Вывеска, висевшая на одном гвозде, гласила «Ферма хэкеров». Нам пришлось наклонить головы, чтобы прочесть надпись. Мы въехали в ворота и попали во двор. «Ну вот и все, девочки», — с облегчением объявила миссис Джонс. Она вышла из машины, но тут же поскользнулась и чуть не упала. Я успела выскочить и поймать ее под локоть. «Спасибо, милая», — поблагодарила она. Олив выбралась наружу следом за мной и в смятении уставилась на окружавший нас пейзаж. Вокруг разлилась целая река грязи, и мы стояли посреди нее в школьной обуви и белых гольфах. Мы огляделись в поисках сухой тропинки, по которой можно было бы дойти до двери дома, но ничего не увидели. Нам ничего не оставалось, кроме как лезть через это болото. Сам дом выглядел ужасно и с виду больше напоминал сарай. На окнах висели замызганные обрывки сетей, краска на двери облупилась, всё было забрызгано грязью. Олив вцепилась в моё пальто. «Вы не можете нас здесь оставить!» выдохнула я. «У меня нет выбора», ответила миссис Джонс, избегая смотреть нам в глаза. «Мне здесь не нравится!» прошептала Олив. «Меня охватила злость!» «Неудивительно, Олив! Что здесь вообще может нравиться?» бросила я. «Должен же быть ещё какой-то вариант, хоть какой-нибудь!» «Нет, никаких вариантов», — отрезала миссис Джонс. «Может, если бы вы согласились жить по отдельности, мы бы нашли что-нибудь в деревне». «Что ж, может, так было бы лучше». «Нет», — возразила Олив, — «мы должны остаться вместе». «Но если бы это означало, что можно вернуться в Глингарит...» «Если вы думаете, что я повезу вас обратно в Глингарит, то ошибаетесь. Я еду к сестре. Это совсем в другую сторону. Я устала. Мне надоело, чтобы все обвиняют меня, когда им что-то не по нраву. «Миссис Хеккер с сыном ждут вас. Им уже выплатили за вас компенсацию, так что, увы, это окончательно. В доме у священника вас избаловали. К тому же, если вы вдруг забыли, сейчас война, так что прекратите ныть и идите за мной». Мы поплелись через вязкую жижу, которая заляпала нам ботинки и гольфа и забрызгала ноги. Миссис Джонс еще несколько раз чуть не упала, но я уже не стала кидаться ей на помощь. Она без зазрения совести собиралась бросить нас в этой дыре и умчаться к сестрице. в дом, вокруг которого, вне всякого сомнения, не разливаются реки грязи. В это мгновение я почти ненавидела ее и от всей души желала ей плюхнуться прямо в лужу и валяться там до утра. Рискуя жизнью, мы все же добрались до двери, и миссис Джонс постучалась, но ответа не последовало. Ну и славно. Возможно, они переехали или просто утонули в грязи, и их сожрали воображаемые собаки, о которых говорила Лотти, и мы сможем уехать из этого ужасного места. Увы, нам не повезло. Через какое-то время дверь приоткрылась, и из нее выглянуло морщинистое лицо. «Чего вам?» — буркнула его обладательница. «А, миссис Хеккер!» — с улыбкой залепетала миссис Джонс. «Я привезла девочек, которых вы столь любезно согласились взять к себе». «Неужели?» — каркнула старуха. «Да, все так и было, миссис Хеккер!» Миссис Джонс пошарила в забрызганной грязью сумочки и просунула в щель между дверью и косяком какую-то бумажку. Воцарилось молчание. Хозяйка читала, что там написано. Ее, похоже, не волновало, что на улице льет, и мы с каждой минутой мокнем все сильнее. «Но тогда заходите», — с неохотой проворчала она, открывая дверь пошире. Мы вошли в дом. Трудно поверить, что такое возможно, но внутри было еще хуже, чем снаружи. В убогой полутемной комнатушке стоял холод. Окна были совсем маленькие и почти не пропускали свет. Слабый огонек горел в очаге, возле которого мы увидели два потертых стула. Почти все место занимал длинный стол. а в большой кастрюле на плите варилось нечто по запаху, напоминавшее дохлую псину. Сама женщина имела весьма грубый вид. Ее длинные жидкие волосы выглядели так, будто их никогда в жизни не мыли. Одежду прикрывал грязный фартук. Мне тут же пришла на ум ведьма из сказки про Гензеля и Гретель. Образ розовощокой жены фермера остался где-то за порогом, утонув в грязевой реке. Миссис Джонс явно стала не по себе. У меня появилась надежда, что она просто не сможет бросить нас здесь. Я ушам своим не поверила, когда она, улыбнувшись, нам произнесла «Ну, ведите себя хорошо, девочки. Уверена, вы славно заживёте здесь, на ферме». Ничего больше не добавив, миссис Джонс отвернулась, распахнула дверь и скрылась за ней. Хозяйка уставилась на нас. «Я миссис Хэкер», — сообщила нам она. «Джеми покажет вам, куда положить вещи». «Джеми!» — крикнула старуха. В комнату вошёл мальчик. Он выглядел чуть старше меня. «Отведи их в спальню», — коротко бросила хозяйка. Мальчишка открыл дверь сбоку от камина. За ней оказалась лестница. Джимми Кивком показал нам следовать за ним. Мы вцепились в свои свёртки и начали карабкаться по узким ступенькам. Наверху он открыл ещё одну дверь. «Вам сюда», — объявил он. Мы вошли в комнату. Там было ужасно холодно, да и пахло просто отвратительно. У стены стояла узкая односпальная кровать. Я вспомнила нашу широкую постель в доме у церкви и мягкое голубое одеяло с жёлтыми цветочками. Мои глаза наполнились слезами. «Не слишком-то впечатляет, да?» — сказал мальчик. «Здесь что-то сдохлое и гниёт?» — спросила я, зажимая нос рукой. «Нет, просто прошлые детишки постоянно писались в кровать. Я бы открыл окно, но тут и так холодина». Я не ответила, вместо этого спросив, «Ты её сын?» «Нет, конечно». Возмутился он, как будто я его оскорбила. «Я тоже в эвакуации, как и вы». Олив пряталась у меня за спиной. Я понимала, что это странное место пугает ее не меньше, чем меня. «Что она за человек?» поинтересовалась я. «Мерзкая старая корова», — ответил Джимми. «Она же не будет обижать Олив. Если да, я здесь ни минуты не останусь». Ни разу не видела, чтобы она кого-то била, даже при том, что последняя партия была просто кошмар. Она только причитает и ужасно готовит. Мальчишка собрался было уходить, но потом повернулся и спросил. «У вас есть что-нибудь ценное?» Я сунула руку под пальто и сжала медальон на шее. «А тебе-то что?» – огрызнулась я. «Лучше отдайте мне», – велел Джимми. «Ничего я тебе не отдам!» Я злобно уставилась на него. «Не отдашь мне, заберет она. И тогда ты свои вещи больше никогда не увидишь. Ты меня, конечно, видишь впервые, но придется поверить мне на слово. Я все спрячу в надежном месте». Я всмотрелась в этого мальчишку. Что-то подсказывало мне, что он говорит правду. У него были добрые глаза. Я подняла руку и расстегнула цепочку медальона, но все еще не решалась отдать его. «Обещаю, я надежно его спрячу», — повторил мальчик. Я протянула ему медальон, который он тут же убрал в карман. «А это?» — Джимми показал на брошь, приколотую к моему пальто. «Это же стекляшка», — возразила я. «Ничего ценного. Старуха-хэкер, что твоя сорока, хватает все, что блестит». Я сняла брошь и отдала ему. Меня всё ещё терзали сомнения, можно ли доверять тому, кого я впервые увидела пять минут назад. Но, похоже, выбора у меня не оставалось. «Как вас зовут?» — спросил мальчик. я нелла это моя сестра Олив». «Паттерсон», — добавила я. «Джимми Моррис», — отозвался тот. «Просто делайте всё, что вам говорят, и ничего с вами не случится. Не беспокойтесь, я о вас позабочусь, и твои ценные вещи надёжно спрячу». Только тогда я, наконец, улыбнулась. «Пусть мои попали к чёрту на кулички», Зато у нас был союзник, а это уже лучше, чем ничего. И потом, возможно, нам повезет, и скоро мы вернемся в Глингарит. А пока придется довольствоваться тем, что есть. Может, все будет не так уж плохо. По крайней мере, так я думала, пока не увидела Альберта.